«Еще только каких-нибудь пять или десять минут, Сергей, и я совершенно твой. Видишь, дело?» «Да он, верно, с глупостями», — проговорил я с досадой. «Да что сказать тебе, друг мой? Ведь найдет же человек всегда, когда лезь со своими пустяками. Точно ты, брат Григорий, не мог уж и времени другого найти для своих жалоб. Но что я для тебя сделаю? Пожалей хоть ты меня, братец, ведь я, так сказать, изнурен вами».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 Ну так кончайте с ним поскорее. Пожалуй, и я помогу. Взойдемте наверх. Что он такое, чего ему? Сказал я, когда мы взошли в комнаты. Да вот, видишь, друг мой, не нравится ему своя собственная фамилия. Переменить просит. Каково тебе это покажется? Фамилия? Как так? Ну, дядюшка, прежде чем я услышу, что он сам скажет...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 «Это подлинность, что через родителя моего я таким образом пошел навеки стодать так как суждено мне моим именем многие насмешки принять и многие гости поизойтись», — отвечал видоплясов. «Бьюсь об заклад, дядюшка! Что тут? Не без Фомы фомеча вскричал я с досадою. «Ну нет, братец, ну нет, ты ошибся. Действительно, Фома ему благодетельствует».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 Полтора целковых за урок плачу. Фома сам определил полтора целковых. К крестным помещикам в три дома ездит. Тоже платит. Видишь, как одевается. К тому же пишет стихи. Стихи? Этого еще не доставало. Стихи, братец, стихи. И ты не думай, что я шучу. Настоящие стихи, так сказать, версификация. И так, знаешь, складно на все предметы, тотчас же всякий предмет стихами опишет. Настоящий талант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 Проведал об этом Фома, просмотрел стихи, поощрил и определил к себе чтецом и переписчиком, словом образовал. Это он, правда, говорит, что облагодетельствовал. Но, это знаешь, у него и благородный романтизм в голове появился, и чувство независимости. Мне все это Фома объяснял, да я уж, правда, и позабыл. Только я, признаюсь, хотел его и без Фомы на волю отпустить. Стыдно, знаешь, как-то. Да Фома против этого говорит, что он ему нужен.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 Обещался он еще прошлой зимой жениться. Есть тут одна дворовая девушка, Матрена. И примилая знаешь, девушка, честная, работящая, веселая. Так вот, нет же теперь, не хочу, да и только... Отказался. Возмечтал ли он о себе, или рассудил сначала прославиться, а потом уж в другом месте искать руки? — Более посоветую Фомы Фомичас, — заметил видоплясов, — так как они истинные мои добы желатели, с... «Ну, да уж, как можно, без Фомы Фомича!» — вскричал я невольно. «Э, братец, не в том дело!» — поспешно прервал меня дядя. «Только видишь, ему теперь и проходу нет. Та девка, бойкая, задорная, всех против него подняла. дразня уськают, даже мальчишки дворовые его вместо шута почитают». «Более через Матрионус», — заметил видоплясов, «Потому что Матриона — истинная дуас». «Ибымше истинная дуос при том же невоздержанная характером женщина, через неё я таким манерамс пошел жизнью моей потерпеваться. «Эх, брат Григорий, говорил я тебе, — продолжал дядя сукаризную, посмотрев на Видоплясова. Сложили они, видишь, Сергей, какую-то пакость в на его фамилию. Он ко мне жалуется, просит, нельзя ли как-нибудь переменить его фамилию, и что он давно уж страдал от неблагозлучия».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 А все эти критики говорят такие задорные насмешники. Брамбеус, например. Им ведь все нипочем. Просмеют за одну только фамилию. Так, пожалуй, отчешут бока, что только почесывайся. Не правда ли? Вот я и говорю. По мне, пожалуй, какую хочешь поставь фамилию на стихах. М -м -м, псевдоним, что ли, называется, уж не помню. Короче, какой-то ним. Хм. Да нет, говорит. Прикажите по всей дворне, чтоб меня уж...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 — Не хочу, Болванова, опять перемена фамилии. — Какую ты там еще прибрал? Я уже позабыл. — Танцевс, — отвечал видоплясов. — Если уж мне суждено через фамилию мою Плесуна собой забажать, так уж пусть было бы облагоожено по иностранному Танцевс. — Ну да, Танцев, — согласился брат Сергей и на это. Только уж тут они такую ему подыскали рифму, что и сказать нельзя. Сегодня опять приходит Танцев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 Сказали, что если будет кто об них спашивать, так отвечать, что они на молитве всю ночь долго стоят намеяны с... Эм... Э, ну, ступай, братец, ступай. Видишь, Серёжа, ведь он всегда при Фоме, так что даже его я боюсь. Да и дворня-то его потому и не любит, что он всё о них Фоме переносит. Вот теперь ушёл, а, пожалуй, завтра и на фискалит о чём-нибудь. А уж я, братец... Там все так уладил, даже спокоен теперь, к тебе спешил. о наконец наконец-то я опять с тобой», — проговорил он с чувством, пожимая мне руку. А ведь я думал, брат, что ты совсем рассердился и непременно улизнешь, стеречь тебя посылал. Ну, слава богу, теперь... А да это, Гаврила-то, каково, да и фололей, да ты, все одно к одному. Ну, слава богу, слава богу, наконец-то договорюсь с тобой, наговорюсь с тобой досыта, сердце открою тебе».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 «Только под одним условием, что ты ничего не будешь завтра сам говорить при маменьке и при и мече Это непременное условие то есть решительно не полслова, я уж обещался за тебя, а только будешь слушать, что старше... Ну, то есть я хотел сказать, что другие будут говорить. Они сказали, что ты молод, но ты, Сергей, не обижайся, ведь ты и в самом деле еще молод». Так и Анна Ниловна говорит. «Конечно, я был очень молод».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 Я тебе только не хотел говорить об этом заранее, чтобы тебя не пугать, потому что они ее просто выгнать хотели, ну и от меня требовали, чтоб я ее отослал. Можешь представить себе мое положение? Ну, слава Богу, теперь все это уладилось. Они, видишь ли, уж признаюсь тебе во всем, думали, что я сам в нее влюблен и жениться хочу. Словом, стремлюсь погибели, потому что действительно это было бы стремлением к погибели. Они это мне там объяснили. Так вот, чтоб спасти меня, и решились было ее изгнать. Все это маменька, а всех Анна Ниловна. Фома пока покамест молчит. Но теперь я их всех разуверил и, признаюсь тебе, уже объявил, что ты формальный жених Настеньки, что затем и приехал. Ну, это их отчасти успокоило. И теперь она остается, хоть не совсем так, еще только для пробы, но все-таки остается. Даже и ты поднялся в общем мнении когда объявил, что сватаешься. По крайней мере, маменька как будто успокоилась. Анна Ниловна одна все еще ворчит. Уж не знаю, что выдумать, чтоб ей угодить. И чего это и хочется, право, этой Анне Ниловне? Дядюшка! В каком вы заблуждении, дядюшка? Да знаете ли, что Настасья Евграфовна завтра же едет отсюда, если уж теперь не уехала?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 и стон вырвался из груди его. Не теряя ни минуты, я поспешил рассказать ему весь мой разговор с Настенькой, Моё сватовство, ее решительный отказ, ее гнев на дядю за то, что он смел меня вызывать письмом, объяснил, что она надеется его спасти своим отъездом от брака с Татьяной Ивановной, словом не скрыл ничего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 «Думал, что все уж уладилось!» — прибавил он в отчаянии. «Не знаю, где теперь. Только давеча, как начались эти крики, она пошла к вам. Она хотела все это выразить слух при всех. Вероятно, ее не допустили. Еще бы допустили. Что бы она там наделала? Ах, горячая, гордая головка! И куда она пойдет? Куда? А ты-то... Ты-то хорош! Да почему же она тебе отказала? Вздор! Ты должен был понравиться!»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 Ведь она их питает. Но, положим, я рекомендую ее в гувернантке. Найду такую честную, благородную фамилию. М, да ведь черта с два! Где их возьмешь? Благородных-то! Настоящих-то благородных людей! Ну, положим, и есть. Положим, и много даже. Чего бога гневить. Но, друг мой, ведь опасно. Можно ли положиться на людей? К тому же, бедный человек подозрителен. Ему так и кажется, что его заставляют платить за хлеб и ласку унижениями.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 «Объявляю вам торжественно, что я решительно ничего не нахожу дурного в этом предположении. Напротив, вы бы ей счастье сделали, если уж так ее любите. И, и дай бог этого. Дай вам бог, любовь и совет!» «Ну помилуй, что ты говоришь?» — скричал дядя почти с ужасом. «Удивляюсь, как ты можешь это говорить, хладнокровно?» «И, и вообще ты, брат, все куда-то торопишься!»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 Да наконец, уже я предчувствовал, что рано ли, поздно ли, а не отвертишься, заставят жениться. Так уж лучше теперь, чем еще ссору из-за этого затевать. Я тебе, брат серёжа все откровенно скажу. Я даже отчасти и рад. Решился, так уж решился. По крайней мере, с плеч долой. Спокойнее как-то. Я вот и шел сюда почти совсем уж спокойный. Такова уж, видно, звезда моя. А главное выигрыш и то, что Настя при нас останется». Я ведь и согласился с этим условием. — А тут она сама бежать хочет. — Да не будет же этого! — скрикнул дядя, топнув ногою. — Послушай, Сергей! — прибавил он с решительным видом. — Подожди меня здесь, никуда не ходи, я мигом к тебе ворочусь. — Куда вы, дядюшка? Может быть, я ее увижу, Сергей. Все объяснится, поверь, что все объяснится, и... И, и... и женишься же ты на ней. Даю тебе честное слово. — Да. Дядя быстро вышел из комнаты и поворотил сад, а не к дому. Я следил за ним из окна. Уважаемые слушатели! Сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru по буквам ой be и ру всего вам доброго